Гуляев прочел протокол допроса, отодвинул его в сторону и сказал «Да». И снова «Да». Потом улыбнулся и спросил «А что же вы не курите?» «Вы, пожалуйста, курите, курите. Вот пепельница, пожалуйста».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 мелковат материалец ведь это не само же хищение и даже не покушение на хищение а намерение намерение вот как у вас стоит обнаружение умысла оно вообще по другим преступлениям не наказуемо. тут конечно иной коленкор закон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 «Ну а как его прилагать-то? К чему?» «В пакете меморандум, а седьмое-восьмое преступление открытое, хозяйственное. Тут никаких секретов быть не может. Поэтому референт в Москве наш пакет и вообще не распечатал бы. Посмотрел бы на заголовок и завернул все обратно. Мы такими делами не занимаемся. Посылайте в суд». «Вот и все». «И все?» — повторила она бессмысленно.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 Чести ручаюсь не будет. Разрешите идти? Не разрешу. Он улыбнулся, встал, подошел к ней и слегка, нему, обнял ее за плечи. Ух, ух, ух, уже загорелась, закипела. Вот она, кавказская кровь. Сядьте.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 «Знаете, давайте-ка попробуем... вот как». «Ну вот», — сказала она, — «мы кончили на вашем признании». «Значит так, закон от седьмого-восьмого. Десять лет без применения амнистии». Он молчал и глядел на нее. «Так?» «Смотрите». Она вынула из папки «Протокол», Аккуратно сложила его вдвое, потом в вчетверо, и медленно, он смотрел, со вкусом разорвала над пепельницей. «А теперь я вас спрошу», — продолжала она, — «не хватит ли, а? Не хватит ли считать, что все вокруг дурачки, и только вы один умника? А вот я возьму, да как обещала действительно, и отправлю вас в карцер за издевательство над следствием. Вот прямо сейчас. Как вы на это смотрите? Прямо сейчас? Спросил он, что-то соображая. Да-да, прямехонько с этого вот стула. Так суток на пять. На пять? Опять спросил он. Ну что ж, хоть это с плюс там...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 А вот когда начнутся следующие пять, то вызовет он вас и скажет ласково, «Вы что же, девочка, гулять к нам приехали?» «Зэк в карцере, а вы сидите, роман рассчитываете. Зачем же мы тогда хрипушина-то сняли? Он хоть работал, а вы что?» «Вот и конец вашей исследовательской карьере, лейтенант Долидзе. Но и воображение у вас, — покачала она головой, —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 Ну, а как говорится в том еврейском анекдоте, чем такая жизнь? А вас пошлют в усок майору софочки Якушевой карточки заполнять. Знал я когда-то эту Софочку, еще в одной школе с ней учился. Аккуратная такая девочка, чистюлечка мамина дочка. Или в оперативку засунут. Это значит на студенческие пикники ездить, сводки строчить. Ну, что ж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 Не было бы меня, так был бы другой. Не повредить вам, не помочь я не могу. Ну, хоть это-то вы должны понять. Да, должен. Должен, согласился он. Конечно, понимаю. Спасибо, что хоть тут сказали правду. Только не хочу я понимать и принимать эту вашу правду. Никак не хочу. Вот в чем дело-то, лейтенант Долидзе. Правду? И тут ее вдруг, наконец, взорвало. Но это была не злость на него, а какое-то чувство глубокого неуважения к себе, к той роли, которую ее заставили играть».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 «Интеллигентская шобла, конечно, с простыми-то легче, они честнее. А вы просто скользкий, юркий, неприятный человечишка, неряха. Вот штаны у вас все время спадают, вы их подтянете, а они снова сползут. Знаю, знаю, знаю, пуговицы обрезали. Так ведь у всех обрезали. А в таком виде на допрос что-то ходите только вы один. И эти ваши дурацкие раскопки, пьянка, бутылки, девка...